Глава двадцать первая. Середина ноября 1937 года. Тим посмотрел на часы. Порывы ветра раздували пальто, в ушах свистело. Ему чуть не сорвало кепку с головы, и он нахлобучил ее на лоб и плотнее обернул шею шарфом. Он был в дубле, и через час ему предстояло сесть на самый ранний паром в Кале. А пока можно пойти выпить чашку чая в кафе рядом с доками. Слава богу, он не видит больше встревоженные глаза отца, и ему не надо отвечать на наигранную веселость мамы. Как всегда, он решил сесть на поезд из Нью-Касла, чтобы успеть на самый быстрый паром. Для человека, страдающего морской болезнью, как он, долго оставаться в море — это настоящая катастрофа. Кафе окутывал влажный пар, но было тепло. Он снял пальто и взял чашку с чаем у официантки. Волосы у нее были убраны под платок. Он взял ложку, прикрепленную цепочкой к барной стойке, и размешал сахар. Цепочка напомнила ему наручники в полицейском участке в Берлине, и ощущение металла на запястьях и щиколотках было почти реальным. А может, это было отделение гестапо? Он толком не знал, да и не хотел знать. Его бросило в пот, задрожал рука, и ложечка звякнула о стенки чашки. — Будешь мешать целый день, дружище, или позволишь другим попользоваться? Тим рывком вернулся в реальность. Перед ним стоял Потти. — Господи, что? — Как удачно встретились, дорогуша! — негромко произнес Потти. Это показалось Тиму странным. Полковник очень редко говорил тихим голосом. Странно вообще, что он оказался здесь. Зашел выпить чашку чая, полковник. Потти теперь уже говорил шепотом. — Потти, мой дорогой! «Потти в высшей степени подходит. Присядем». Высказанное шепотом предложение было на самом деле приказом, и Тим обнаружил, что повинуется. Он последовал за этим человеком к столику в углу вдали от окна. «А что вы здесь делаете?» — спросил Тим, как только они сели. «Ты ведь получил копию письма. Надежно застегнул в нагрудном кармане. Другое в чемодане, как запасной вариант...» Оригинал положил в сейф и сообщил матери, что ты приезжаешь. Тим покачал головой. Забавно. Старый добрый Потти принимает почти такое же участие в этом деле, как и его, Тима, отец. Может быть, ему делать больше нечего? И вдруг до Тима дошло, что он ничего не знает об этом человеке, который, сколько Тим себя помнил, всегда маячил где-то на периферии их жизни. Не общался ли он с отцом Джеймса во время войны, как адъютант или кто-то в этом роде? Тим отпил чай. Потти устроился поудобнее в кресле и, лучезарно улыбаясь, смотрел на молодого собеседника. Тим сказал, «Семейство опять заволновалось, и они проинструктировали вас меня проводить? Ну, перестаньте беспокоиться за меня. Я сделаю то, что они хотят, и все будет в порядке. И я сделал все, как вы сказали». Уже когда он произнес эти слова, на лбу его выступили капли пота. Он посмотрел на часы. Через десять минут ему нужно идти. Сидя напротив Тима, Потти шарил в кармане пальто, но потом, очевидно, передумал и наклонился вперед. — Твой отец сказал, что ты подучил немецкий, но лучше ты там никому этого не показывай. Люди будут говорить свободно, а ты внимательно слушай, потому что с Гером Хейн Вебером ты подвергаешь себя опасности. Прежде всего, старайся подыгрывать ему, и матери тоже. Никогда не теряй над собой контроль. Если тебе понадобится помощь, позвони по номеру, который я тебе дам. Ты должен его запомнить, а бумажку уничтожить. Звони из телефонной будки, потому что ты не можешь знать, кто кого подслушивает в эсэсовских кварталах и с помощью каких жучков. Никому не доверяй. Я по-прежнему считаю, что предлагать хейны сделку очень опасно. Это ему не понравится. Теперь это был совсем другой Потти. Он говорил отрывисто, тихим голосом и буравил Тима глазами. Тим попытался что-то сказать, но голова у него шла кругом от сказанного, а Потти уже стоял. Он снова принял свой обычный, добродушно-покровительственный вид. — Тебе пора, красавчик, не опоздай на паром. Тим залпом допил чай, поднялся и пожал протянутую полковником руку. Из ладони в ладонь перешел листок бумаги. Он кивнул, сунул листок в карман пальто, взял чемодан и последовал за Потти. Выйдя из кафе, Тим повернул к докам, а Потти направился в противоположную сторону, но приостановился. — Еще одно. Ты можешь столкнуться с кем-то неожиданно, как это обычно бывает. Помни, будь крайне осторожен и не доверяй никому. Для всех ты веришь в фашизм. Так и продолжай. Он пошел в развалочку дальше, а Тим, глядя, как Потти заворачивает за угол, вдруг осознал, что этот человек за очень короткое время об очень многом сказал, фактически обо всем. Ему показалось, что он услышал «Увидимся, когда вернешься». Тим снова посмотрел на часы и почти бегом направился к парому. Он прибыл как раз вовремя, поднялся и занял место на скамье, на палубе, По опыту, зная, что всегда ради блага окружающих и своего собственного следует оставаться на свежем воздухе и видеть горизонт, в противном случае будут нежелательные последствия. Он прогуливался по палубе, потом садился, снова прогуливался и снова садился, до тех пор, пока на горизонте не показался калле. Когда они входили в порт, за его спиной послышался еще один знакомый голос. — Это вы, Тим? «Ваша матушка сказала, что мы, возможно, повстречаемся». Сэр Энтони Траверс протягивал ему руку. Тим пожал ее. «Как поживаете, сэр?» — поинтересовался Тим. «Благополучно, но весь в делах, как и все сейчас. Я направляюсь в Париж. Но у меня с собой некоторые бумаги для Милли и Хейны. «Собственно, последний план совместных действий весьма перспективный, должен сказать, и, как можно надеяться, продуктивный. Нам нужно обсудить наши разногласия в соответствии с тем, э, э, кто как воспитан. <шев> Не так ли? Ну да, нужно». Сэр Энтони ответил на собственный вопрос, так что Тиму оставалось только улыбнуться. Ему нравился этот человек, да? Он почти любил его. Сэр Энтони сделал столько хорошего. Если кто-то может остановить Хейна с дружками, то только он. Послушайте, Тим, вы не могли бы отвести им этот пакет? Дело в том, что я должен встретиться с леди Маргарет и ее дочерью в связи с какими-то их затеями по случаю дня рождения. Глупости все это, но не говорите им, что я это сказал. Тим взял пакет. — Не потеряйте, дружище, — предупредил сэр Энтони и добавил. — Я бы все сделал, чтобы уберечь молодых людей, таких как вы, от еще одной войны. Все. Он повернулся и ушел, сгорбившись, как старик, каковым он, вообще говоря, и был. Раньше Тим этого не замечал. Он проводил сэр Энтони взглядом, пока тот не влился в толпу пассажиров. Паром маневрировал, чтобы подойти к причалу. Толчок, и вот уже выброшены тросы, и паром надежно закреплен. Пассажиры пошли на выход. Тим присоединился к ним, слышав в голове предупреждение Потти. Да, он неожиданно встретил сэра Энтони, но подозревать в чем-то этого человека... Ну, какая чушь! Точно такой же чушь и было бы думать, что в пакете украдены из полиции отчеты. Но сэр Энтони — образец благородства. Тим начал спускаться по трапу, а в небе кружились и кричали чайки. И разум отказывался повиноваться ему и продолжал проигрывать только что случившееся. Сэр Энтони направлялся в Париж. Он намеревался забрать оттуда пакет. Тим отправил телеграмму матери о своем приезде только два дня назад с сообщением, что везет то, что она хотела, и будет у нее 18 ноября, Напряжение зашкаливало, и он заставил себя расслабиться. Это все шпионские романы Потти. В Берлине на вокзале он взял такси. На улицах мелькали флаги и транспаранты, колыхавшиеся под порывами ледяного ветра. День подходил к концу, шел слабый снег. Время от времени можно было увидеть на улицах людей, игравших на аккордеоне. Прохожие бросали им в засыпанные снегом шапки по несколько пфенингов. Такси въехало в квартал СС. Тим расплатился, вылез из автомобиля и постоял некоторое время на тротуаре, собираясь с духом, потом посмотрел наверх на пустые окна. И только тут сообразил, что никогда не называл Потти адреса дома, где жили Милли и Хейн. Откуда тогда он мог знать, что здание забрало себе СС? Случайный прохожий поскользнулся на снегу и столкнулся с Тимом, но не упал и торопливо пошел дальше. Такси уехало, и он поднялся по ступенькам, открыл тяжелую дверь, вошел в подъезд. Не задерживаясь, он прошел до конца вестибюля к лифту. Управляющая кварталом вышла из своей коморки, он натянуто улыбнулся, в душе испытывая к ней ненависть. И точно так же он ненавидел этот вестибюль и каждый дюйм этой проклятой страны. И ее политику, а главное, он ненавидел самого себя за то, что поверил фашистам и стал одним из них. Но с другой стороны, это теперь может принести пользу, если у него получится вызволить Джеймса из плена. Тим нажал кнопку второго этажа и, выйдя из лифта, направился к квартире Хейма Эмилли. В кармане у него, как всегда, лежала коробочка с Мезузой Абрахама. Он дотронулся до того места на дверном косяке, которое он зачистил, и позвонил. Дверь открыл Хейне. Рубашка на немца не была застегнута. Подтяжки свисали по обеим сторонам брюк. Тим протянул руку. Хейне только глянул на нее и махнул рукой, пропуская его внутрь со словами. «После всего, что я сделал, чтобы избавить тебя от допроса, ты и исчез, не ответил на наши письма. А теперь здравствуйте, пожалуйста. Я вируса, как фальшивая монета. Так...» «Кажется, говорят вас в Англии!» Но Тим заранее подготовился к упрекам. К Кейне подошла мать. Волосы ее по-прежнему были обесцвечены и уложены этой дурацкой косой, обожаемой нацистами, вокруг головы. «Матушка», — начал он, — «я предполагал, что вы будете сердиться. Дело в том, что я получил только одно письмо от вас несколько недель назад и других не получал». Голос его звучал обиженно и смущенно. Но в душе он не чувствовал никакого смущения. — Ты писала на адрес 59, а? Это важно. Теперь, в свою очередь, смутились они. — А? Но раньше это было не нужно. Тим поставил чемодан на пол. Они по-прежнему стояли в прихожей, как будто собирались вышвырнуть его вон. Ничего, передумают, когда увидят письмо. Или не передумают. Подействует ли оно? Придется подождать, пока Хейны прочитают его». Тим заставил себя улыбнуться, он старался подыгрывать им, как его инструктировал Потти. — Я написал вам, чтобы сообщить об этом, но не получил ответа. Дело в том, что соседнее здание переделали в многоквартирный дом, и теперь именно у него номер 59. Слава богу, что он придумал это заранее, и самое главное, это было правдой. И с письмами возникла путаница. хейна нагнулся за его чемоданом, собирается выбросить его за дверь. Тим опередил отчима и поднял чемодан. Хейн задал вопрос. «Тогда каким образом ты получил последнее письмо?» Тим пожал плечами. Я разговаривал с почтальоном и спросил его, приходили ли письма из Германии. Он ответил, что приходили, но на новый номер 59. И люди из того дома выбросили их, ну, я предполагаю. Те, кто живут в коммуналках, не особенно задумываются о таких вещах. Так что последнее письмо от вас он доставил по моему адресу. Но слабоватое объяснение, даже на его взгляд, но оба переглянулись, и он понял, что оно их устроило. Тим поморщился. Кроме того, я был взвинчен после моего последнего приезда и, и пил. Каким-то образом он почувствовал, что они могли узнать об этом, если уже не узнали. Хейн отступил на шаг назад и прищурился. — Ты говоришь, у тебя есть это письмо? «Представьте, я нашел его! Вы не поверите, матушка, оно было в одной из старых кулинарных книг Эви. Она использовала его как закладку». Он увидел, как на ее лице проступила радость, а Хейна явно почувствовал облегчение, и за это он ненавидел их еще больше. Хейна произнес Проходи, садись». «Ты, должно быть, замерз и устал». «Милли, скажи, Амале, пусть сварит кофе». Хейн и повел Тима в гостиную. Интересно, серебро все еще там, хотя теперь это уже не так важно. В голове Тима все еще звучал расстроенный голос бедной тети Эви, когда она читала вслух это письмо в теплой кухне на ферме. Тетя Вер тоже огорчилась. Они думали, что он будет страдать, когда поняли, что он все слышал. И тетя Эви сказала, люди меняются. Да, та семья была его семьей, не это. Хейн ожидал его за карточным столом, но Тим присел на диван. Он хотя бы выпьет чашку кофе, прежде чем эта сволочь вышвырнет его. А Амала принесла кофе. Он вскочил на ноги и, невзирая на ее возражение, взял под нос. Мать сказала, врати бога, Тим, она прислуга!» Он заметил, «Ну да, вам бы не понравилось». мили вспыхнула, на ее лице промелькнула злость. Сдерживая себя, Тим продолжил, «Если бы вы когда-нибудь оказались на ее месте!» Милли опустилась на диван. Он поставил кофе на столик, сел рядом с ней и произнес «Побудьте немного моей матушкой». Она, похоже, смутилась и испытующе взглянула на него, ожидая найти иронию, но он упорно продолжал улыбаться. Хейна издал смешок, больше похожий на собачий лай. «Отличная шутка, Тим! Мне понравилось!» Он подсел к ним и взял чашку. Тим жадно выпил свой кофе, как будто боялся, что у него отнимут его чашку. Когда над ней осталось только гуще, он поставил чашку на блюдце и сначала вынул из кармана пакет, который передал ему сэр Энтони, и протянул его Хейна. «Я встретил его на пароме». А, так он нашел тебя», — сказала мать. Хейна полоснул ее взглядом. Она снова вспыхнула. «Я упомянула в разговоре с ним, что ты приезжаешь, потому что получила тебя телеграмму, но я не знала...» — На каком пароме, конечно? — Так что это была чистая удача. Тим улыбнулся. — Ну, конечно. — Получилось удачно, да. Хейна быстро направился к карточному столу. Тим пересек комнату, ощущая в кармане брюк-коробочку с мезузой. Она придавала ему смелость. Хейны сложил бумаги, похожие на планы, и встал, уперев руки в бока. Пристально глядя ему в лицо, он произнес письмо. Продолжая улыбаться, Тим почувствовал, как взмокла спина и молил Бога, чтобы капли пота не выступили на лбу. Он вытащил из кармана мятый, в жирных пятнах конверт. Милли в одно мгновение была рядом. — Ты читал его? — спросила она. Хейне вынул из конверта фотокопию. — Разумеется, он читал. — Это копия. Он сфотографировал письмо и отдал нам это. Он бросил письмо на стол. Мать произнесла — — Это письмо-подделка, Тим, ты это понимаешь? Она избегала смотреть ему в глаза. Тим ответил Я отнес письмо в университет судебному эксперту. Вместе с копиями твоих списков белья, отданного в стирку, он подтвердил, что это твой почерк. Голос его звучал в высшей степени любезно, но твердо. На самом деле сделал это один из знакомых Ричарда. Я подумал, что... «Оставлю оригинал у себя? Никогда не знаешь? Когда может понадобиться такая вещь, как...» Он сделал паузу. «Оригинал. Интересно. Они слышат, как колотится у него сердце». Мать вспыхнула еще сильнее, а Хейны, казалось, хотел плюнуть ей в лицо. «Яблочко от яблоньки, как я вижу». Тим не понял, но времени думать об этом у него не было кузен в фашистском плену в лагере для военнопленных, и его нужно вытащить оттуда. Поэтому он объяснил, что оригинал письма в безопасности и что есть некто, кому известно, где он находится, так что если Тим не вернется, этот человек опубликует его. Еще он добавил, что глубоко восхищается ими и ни в коем случае не хочет причинить им неприятности. Но я научился от моих собратьев членов фашистской партии, а также от арестовавших меня нацистов, что слабость это недостаток. И теперь как Гитлер, я верю в теорию Дарвина, выживает сильнейший. Тим не сказал им, что тем, кто знает о местонахождении оригинала, был Потти. Пока мать и хейны смотрели друг на друга, он ждал. Наконец, Хейне сказал с оттенком неохотного восхищения и в самом деле... — Яблочко от яблоньки недалеко падает. — Так что же тебе нужно, Тим? — Матушка, вы помните леди Веронику? — Ну, конечно, Тим, не говори глупости. Мать крестила руки на груди и пристально смотрела на него. Он продолжил. Дело в том, что Джеймс, ее сын, попал в лагерь для военнопленных в Испании, и они хотят вернуть его домой. Он, разумеется, на стороне республиканцев дурачок, а значит, в лагере он лакомый кусок. Но ради дела мира я подумал, что Хейне мог бы потянуть за нужные ниточки. Я не публикую оригинал, доказывающий, что вы взяли серебро, а Хейне был соучастником, матушка. Но оно будет храниться у меня в полнейшей безопасности. Посвящение Хейне стало еще более заметным. «Нацистская сволочь!» — подумал Тим направился к дивану и сел, потому что ноги отказывались его держать. Он подождал, пока Хейна изучит письмо. Тот сказал по-немецки, обращаясь к Милли. «Он прав. Я замешан». А Тиму он ответил. «Меня сегодня вечером ждут в клубе. Мы пойдем вместе, ты и я. Мне предстоит встретиться с одним другом, остальные тоже будут. Ты познакомишься с ними». И тогда я пойму, что смогу сделать. Чеканным шагом он вышел из комнаты. Милли подошла к нему, и Тим усилием воли заставил себя разжать руки и принять непринужденный вид. — Вы и в самом деле хотите выйти за него замуж, матушка? Милли кивнула. — О, да, Тим, он ключ к моей безопасности. Германия скоро станет намного сильнее, чем сейчас. А он хочет жениться на тебе? Она улыбнулась. — Я нужна ему. С моей помощью он получает контакты, благодаря которым его позиция в отделе упрочивается. — Контакты типа меня, — подумал Тим. Он налил им обоим остывший кофе. Она не притронулась к своей чашке, но он сам выпил все до последнего глотка, не в состоянии отделаться от мысли о ней, одной, здесь, схеме. Но он же абсолютно безжалостен. «Будете ли вы в безопасности рядом с ним?» Она засмеялась и расслабленно откинулась назад на подушке кожаного дивана. «Как и ты, я кое-чему научилась. Ну, скажем так, у меня есть доказательства, надежно спрятанное, что его отец на самом деле ему не отец, а...» Она наклонилась к нему поближе. «Некто, скажем так, не арийской расы». Ты, как фашист, конечно, понимаешь, как это важно. Чашка в руке Тима задрожала. Бог ты мой, ну и парочка. Связаны друг с другом каким-то извращенным восхищением и ненавистью. Или это любовь? Да тут сам черт не разберется. Да и какая разница, скорее бы оказаться дома, подальше от всего этого. Но он заставил себя улыбнуться. Она сказала, Тим, я горжусь тобой. Ты сильный и умный. Лучше было бы предоставить оригинал письма, потому что он ведь может сменить милость на гнев. Ну что ж, я к этому привык. Дома меня все тоже не любят, особенно Джек. И я один из двоих, кто знает, где оригинал, поэтому какая разница, что обо мне думает Хейна. Они вместе с отцом решили, что так сказать будет лучше, ведь именно это она хотела бы услышать. Милли улыбнулась и махнула рукой в сторону двери. Теперь оденься и обещай мне, Тим, что ты в тайне позволишь своей бедной старой матери завладеть оригиналом письма как можно скорее. Тим сделал вид, что не слышал. Позже, уже после вечеринки, Хейна посадил Тима в такси и сунул шоферу деньги. Отвези его домой. И не уезжай, пока не увидишь, что он вошел в дом». Тим усилием воли заставил себя не уснуть в такси. В клубе был Бауэр, и они сидели вместе с Отто, Гансом, Бруно, Вальтером и остальными друзьями из СС. «Значит, это Бауэра, а не сэра Энтони, имел в виду Потти, когда говорил, что Тим может неожиданно с кем-то встретиться?» Испытывая неимоверное облегчение, он сидел и слушал, как мальчик-пайнька, все, что высказывал за столом по-английски, из вежливости по отношению к гостю. В основном это был хвастливый треп, пока Бауэр не ответил по-немецки на вопрос Ганса. Бауэр улыбнулся заговорил о бомбардировке Герники, хотя Отто, нахмурившись, кивал головой в сторону Тима. Хейн произнес по-немецки. Он не говорит по-немецки, хотя и много болтает про свой фашизм. Бауэр продолжал рассказывать, как он в те дни как раз был там и наблюдал бомбардировку с близлежащих холмов. Тим сумел не потерять нить разговора и узнал о следующих один за другим налетах, о полном уничтожении этого баскского города и о многочисленных смертях. Друзья эсэсовцы покуривали сигары и стучали по столу, а потом произнесли тост, за пилота Люфт Люфтваффе, сидевшего за соседним столом. Бауэр тихо добавил, «И после всего этого тот мост, который они хотели разрушить, по-прежнему стоит». Он произнес это по-немецки, почти самому себе, но Тим понял. Он бросил взгляд на Бауэра, и они встретились глазами. Бауэр, как будто возвращаясь к действительности, быстро сказал, «Бессмысленная трата боеприпасов, как по-вашему? Теперь мы видим, что репетиции должны помогать совершенствоваться». Вальтер, офицер СС, сидевший рядом с Тимом, кивнул и сказал «Совершенно верно, гербауэр Тим ничего не сказал, потому что, как им всем было известно, он ни слова не понимал по-немецки. Тим оставался в Берлине только два дня, утверждая, что ему необходимо возвращаться на работу. «Он ведь получил предупреждение от работодателя», — объяснял он, «хотя в этот раз мистер Эндрю и был настроен более миролюбиво». Хейн проводил его до такси, он сказал, Местоположение твоего кузена будет установлено, и тогда его вернут домой». «И теперь, как ты понимаешь, ты мне обязан», — Тим ответил, — «Оригинал письма у меня, а у меня твоя мать». Тим кивнул, помолчал, потом сказал «Да, я это понимаю». Пока он ехал на вокзал, к нему пришло осознание того, что теперь ему нужно узнать имя отца Хейне и получить доказательство факта, о котором говорила мать. И тогда Хейне снова будет ему обязан. Куда все это приведет его мать? Ему это было безразлично. Тим слегка улыбнулся. Они стоят друг друга, он и Потти всего его шпионскими романами.